альтернативную личность, через кольца в нашу реальность. Его левая рука ударилась о правую, и та начала движение по той же траектории. Субъект А остается в альтернативной реальности, а АХ выходит в нашу. «Нет», — мотая головой, заявил Артур, — «это невозможно». «Возможно».